За соседним столиком полничала компания из трех человек, которая тотчас же привлекла к себе мое, разумеется, заботливо скрытое внимание. Две дамы, одна уже зрелого возраста, другая совсем молоденькая, по-видимому, мать и дочь, и господин средних лет с очками на орлином носу, у которого волосы из-под шляпы панамы живописно свисали на воротник. Он ел мороженое держал на коленях, видимо, из рыцарских побуждений, два или три аккуратно перевязанных свертка. Несколько таких же свертков, явно только что из магазина, лежали на столе перед дамами. Делая вид, что я поглощен созерцанием то играющих на солнце струи ближайшего фонтана, то церковных руин там, наверху, я нет-нет, да и посматривал на своих соседей мое любопытство в одинаковой степени возбуждали и мать, и дочь, я был уверен, что такова их взаимосвязь. И при этом представление совсем различная прелесть обеих женщин восхитительнейшим образом сливалось воедино. Чувство для меня весьма характерное. А выше я рассказывал о потрясении, которое испытал ионный бродяг, увидев со своего места под уличным фонарем прелестную и богатую парочку брата и сестру, на мгновение показавшуюся на балконе гостиницы «Франкфуртское подворье». При этом я подчеркнул, что в отдельности ни он, ни она не вызвали бы во мне того восторга, который я испытал от сознания, что это брат и сестра от их очаровательного двуединства. «Психологу будет интересно» что эта склонность к двойному восхищению — это способность поддаваться очарованию двойственного. На сей раз обратилась уже не на брата и сестру, но на мать и дочь. Мне это, во всяком случае, всегда казалось интересным. Но тут-то и необходимо добавить, что мою внезапную влюбленность еще больше разожгло предположение. Уже через несколько минут мелькнувшее у меня в уме что здесь случай шутит со мной при забавную шутку а молодая особа лет восемнадцати не больше в простом и свободном платье из белой в голубую полоску материи перехваченным таким же кушаком на первый взгляд показалась мне до странности похожей на заза но тут моему перу вменяется в обязанности вывести слова только что Точь-в-точь точь за за только что ее красота, но, пожалуй, в применении к ней это слово звучало слишком гордо и могло быть отнесено скорее к ее матери. Сейчас я поясню, что мне хочется этим сказать. Была, если можно так выразиться, доказательнее, откровение и наивнее, нежели красота подруги Лулу, в которой все было немножко фейерверк, чуть-чуть на фу-фу и не подлежало слишком пристальному рассмотрению. Здесь же была положительность, если можно перенести слово, взятое из мира морально-этического в любовно-чувственный мир, ребяческое прямодушие в глазах, которое впоследствии не раз меня озадачивало. Другая заза, но настолько другая, что я еще и сейчас спрашиваю себя, Не было ли это сходство только обманом зрения? В действительности же его не существовало. Может быть, мне только казалось, что я его вижу, ибо я хотел его видеть. А хотел потому, что, я знаю, как это странно звучит, все время искал двойника Заза. В этом пункте я как-то сам в себе не уверен. Разумеется, в Париже мои чувства не вступали в конкуренцию с чувствами милого Лулу. Я отнюдь не был влюблен в его Заза, хотя ей и нравилось строить мне глазки. Но, может быть, влюбленность в нее перешла ко мне с моей новой личностью, и я, так сказать, задним числом в нее, влюбившись, возмечтал встретить вторую Заза на чужбине. Вспоминая, как я вздрогнул, услышав от профессора Кукука, его дочери, ее имени, схожим с именем Заза, я не считаю себя вправе признать эту теорию вовсе несостоятельной. Сходство? Восемнадцать лет и черные глаза — это уже само по себе сходство, особенно когда хочешь его увидеть. Только здесь глаза не щурились так кокетливо и не поблескивались под ресниц. Но когда, суженные чуть толстоватыми нижними веками, они не озарялись сиянием сдержанного смеха, то в них было что-то суровое, испытующее и мальчишеское, такое же, как в голосе. До меня несколько раз донеслись отдельные слова и восклицания, и голос ее звучал совсем не серебристо, а тоже скорее сурово и несколько грубовато без тенежеманства, честно и прямодушно, как голос мальчика. А с носиком дело обстояло и совсем неважно. У Зоза нос был вздернутый, у этой же девушки очень тонко очерченный, нос немного слишком плотными крыльями. Рот, о рот, был похож! Это я еще и сейчас берусь утверждать с полной уверенностью, Губы у той и у другой, у другой пунцовы несомненно, от природы, всегда были чуть-чуть приоткрыты так, что под слегка вздернутой верхней губкой виднелись зубы. Углубление пониже рта и прелестная линия подбородка, сбегавшая к нежной шее, тоже чем-то напоминали заза. А в остальном все было разное. Характерно, парижская здесь обернулась, И бериска экзотическим прежде всего благодаря высокому черепаховому гребню, который скреплял зачёсанные кверху затылка тёмные волосы. А толба, оставляя его открытым, они шли встречной волной, но две пряди не спадали на уши, с чем тоже было что-то южно-испанское. В ушах у неё были серьги, не длинные, покачивающиеся подвески из черного янтаря, как у матери, а но прилегающие, хотя и довольно массивные, опаловые диски, оправленные мелким жемчугом, в сочетании со всем остальным тоже выглядевшие довольно экзотично. Цвет лица у Зузу, я точь-же назвал её этим именем, имел слегка желтоватый оттенок, как и цвет лица матери, лишь облик которой впрочем носил совершенно иной характер импозантный, чтобы не сказать величественной Выше ростом, чем ее обворожительная дочь, уже утратившая стройность, но отнюдь не полная, в изысканно простом платье из кремового полотна, у ворота и на рукавах изрезанного наподобие кружев, к нему она носила длинные черные перчатки. Эта женщина еще не достигла возраста Матроны, но в темных ее волосах, видневшихся из-под изогнутой по тогдашней моде большой соломенной шляпы с цветами, уже мелькали серебристые нити. Черная, расшитая серебром бархотка на шее очень шла к ней, оттеняя горделивую посадку головы. Весь ее облик был проникнут подчеркнутым достоинством, достоинством, граничащим сумрачностью, жестокостью, Все это отражалось на ее довольно крупном лице с высокомерно поджатыми губами, трепещущими крыльями носа и двумя суровыми складками меж бровей. Жесткость вообще характерна для южан, хотя многие ее начисто не замечают, завороженные представлением, что юг вкрайчиво мягок и притарен, а жесткость — свойство севера, в корне порочная идея. «Видимо, древняя иберийская кровь, — подумал я, — значит, с примесью кельтской. А возможно, что здесь есть еще доля финикийской, карфагианской, римской, арабской. Да, с такой дамой каши не сваришь. И еще я подумал, что под крылышком этой матери дочка защищена, пожалуй, надежнее, чем под рыцарственным покровительством любого мужчины». Тем более меня порадовало, что надо думать, о соображение благоприличия при посещении общественного места они все же находились под мужским покровительством. Очкастый и длинноволосый господин сидел всего ближе ко мне, можно сказать, плечом к плечу со мной, так как свой стул он поставил боком к столу, и я все время видел его резко очерченный профиль. Мне всегда противно смотреть на длинные волосы у мужчин, так как рано или поздно они неминуемо засалят воротник. Но тут я преодолел свое отвращение и, кинув виноватый взгляд на обеих дам, обратился к их спутнику со следующими словами. Простите, сударь, за смелость иностранца, к сожалению, не владеющего языком вашей страны, и потому лишенного возможности объясниться с Кёльнером, Еще раз прошу простить меня. При этом мой взгляд снова робко, точно я и смотреть-то на них не решался, скользнул по дамам. Задерзкое вторжение. Но мне очень-очень нужно получить кое-какие сведения. Дело в том, что приятный долг, не говоря уж о собственном моем желании, предписывает мне явиться с визитом в один из домов в верхней части города Наруа Жуан де Кастильюш. Упомянутый дом, я позволяю себе заявить об этом, так сказать, в качестве удостоверения моей благонадежности, принадлежит выдающемуся лиссабонскому ученому, профессору Кукуку. Не откажите в любезности хотя бы вкратце проинформировать меня о том, как добираются в верхнюю часть города». Какое счастье уметь изысканно и любезно выражаться, обладать даром красивой речи. Этот дар добрая фея вложила мне в колыбель своей нежной рукой. И как же он оказался мне необходим для того, чтобы осуществить задуманное и обнародовать свою исповедь. Мне самому понравилось мое обращение к очкастому господину. Хотя на последних словах я запнулся из-за того, что молодая девушка, услышав название улицы, а затем и имя профессора кукука кука весело хихикнула, вернее, рассмеялась, хотя и негромко. Признаться откровенно, я даже сконфузился. Ведь я затеял весь этот разговор лишь для того, чтобы подтвердить свои еще смутные предположения. — Синьора... Укоризина покачала головой и величаво, образумляюще поглядела на слишком резвую дочь. Но затем и сама не смогла сдержаться. Улыбка промелькнула на ее суровых губах, под едва заметной тенью усиков. Длинноволосый, конечно, опешил, так как я берусь это утверждать, в противоположность дамам, до сих пор вообще не замечал моего присутствия. Но, тем не менее, учтиво ответил. — Прошу вас, сударь, для того, чтобы добраться туда, существуют различные способы. Но я не все из них решаюсь рекомендовать вам. Можно, например, взять фиакр, хотя некоторые из улиц по дороге наверх очень круто поднимаются в гору, и местами седаку приходится идти пешком за экипажем. Лучше уж воспользоваться вагончиком, запряженным мулами, которые без труда берут эти подъемы. Но мы, местные жители, обычно отдаем предпочтение канатной дороге. Станция ее находится почти рядом, она уже знакома и вам, вероятно, Руа-Аугуста. Канатная дорога быстро и удобно доставит вас почти до самой Руа-Жуан-де-Кастелюш. «Превосходно», — отвечал я, — «это все, что мне нужно. Не знаю, как и благодарить вас, сударь. Я, безусловно, последую вашему совету». Еще раз покорнейше благодарю. Я плотнее уселся на своем стуле с видом, явно свидетельствующим о том, что больше я ему докучать не собираюсь. Но малютка мысленно, я уже звал ее Зузу, -Зу, ничуть не испугавшись грозных и предостерегающих взглядов матери, продолжала откровенно потешаться, так что сеньора в конце концов была вынуждена обратиться ко мне с разъяснением. — Простите, сударь, девочки, это искреннее веселье, — сказала она звучным альтом, жестко выговаривая по-французски. — а Дело в том, что я мадам Ку-Кук с Руа Жуан де Кастилюш. Это моя дочь Сюзанна, а это господин Мигель Хуртадо, научный сотрудник мужа. И я, наверное, не ошибусь, предположив, что беседую со спутником Дона Антонио Хосе, маркизом 90 а Мой муж по приезде рассказал нам о встрече с вами. «Я счастлив, мадам!» — воскликнул я с непритворной радостью, отвешивая поклоны ей, молодой девушке и господину Хуртадо. «Какая очаровательная игра случая! Конечно же, я, Веносто, по пути из Парижа сюда наслаждавшийся обществом вашего супруга. Должен признаться, что никогда еще я не путешествовал с такой для себя пользой. «Беседа с господином профессором поистине возвышает душу!» «Не удивляйтесь, господин маркиз вдруг заговорила юная Сюзанна, «что ваш вопрос рассмешил меня». «Вы слишком много спрашиваете. Я еще на площади заметила, что вы останавливаете каждого третьего прохожего и о чем-то осведомляетесь. А теперь вы вздумали осведомляться у Дона Мигеля относительно нашего места жительства». «Ты ведешь себя нескромно, Зузу», -зу, — перебила ее мать, и у меня было очень странное чувство, когда я впервые услышал это уменьшительное имя, которое мысленно уже давно называл ее. «Извини меня, мама», — отпарировала малютка. «Но в молодости, что не скажешь, все нескромно». Маркиз, молодой человек, наверное, не старше меня, тоже был немножко нескромен затеев разговор от столика к столику. А кроме того, я даже и не сказала того, что собиралась сказать. Мне хотелось заверить маркиза, что папа по приезде вовсе не ринулся с места в карьер рассказывать о встрече с ним. Как это можно было вывести из твоих слов? Он успел рассказать нам кучу всяких интересных вещей, прежде чем вскользь упомянула о некоем господине Девиноста, с которым он вместе ужинал. «Дитя моё!» — неодобрительно покачав головой, заметила до Дакрус. «Правда тоже не должна быть нескромной. Бог мой, мадемуазель!» — сказала я. «Это правда, в которой я никогда не сомневался. Я и не воображал, что...» «Очень хорошо, что вы ничего не воображали». «Маман!» «Зузу!» -зу, — малютка. «Молодой человек, дорогая мама!» который носит такое имя и по чистой случайности еще и не дурен собой, на каждом шагу подвергается опасности, не вещь, что о себе вообразить. Тут уж оставалось только засмеяться. Господин Хуртадо тоже разделил общую веселость. Я сказал, мадемуазель Сюзанна, видимо, недооценивает куда большую опасность, не вещь, что о себе воображать, а на каждом шагу грозящую девушке с ее внешностью. Тем более, что случай мадемуазель Сюзанна еще осложнен вполне естественной гордостью, таким «папа и такой маман», поклон в сторону сеньоры. Зузу покраснела, видимо, за мать, которая не подумала краснеть, а может быть, из ревности к ней, но тут же с поразительным самообладанием выкарабкалась из этой мгновенной неловкости. Она мотнула головкой в мою сторону и равнодушно констатировала. Какие у него красивые зубы! В жизни я не встречал подобной прямолинейности. Зузу, пожалуй, заслуживала бы порицания за несколько излишнюю задиристость, если бы на возмущенное Зузу бы совершенно невозможно. Синьоры не ответила. Да он же их все время показывает. Значит, ему приятно это слышать. И вообще такие вещи вовсе ни к чему замалчивать. Молчание вредно. А констатация факта не вредит ни ему, ни кому-либо другому. Своеобразное существо. Своеобразное, несколько выпадающее из рамок общепринятого, а также из окружающей ее светской и национальной среды. Это мне уяснилось многим позднее. Мне еще только предстояло узнать, с какой почти фантастической настойчивостью эта девушка руководствовалась в жизни своей примечательной сентенцией — молчание врядно. Разговор как-то конфузливо прервался. а Мадам Ку-Кук да Крутс легонько барабанила по столу кончиками пальцев. Господин Хуртадо теребил свои очки, я первый нарушил молчание. Нам остается только признать педагогические таланты мадемуазель Сюзанны. Она была совершенно права уже в первом случае, заметив, что смешно предполагать, будто уважаемый господин Кукук начал свой отчет о поездке с упоминания о моей особе. Я готов побиться об заклад, что в первую очередь профессор рассказал о приобретении, ради которого, собственно, и ездил в Париж то есть об отдельных частях скелета, некоего очень интересного, оно к сожалению, давно вымершего вида топира, жившего в достопочтенную эпоху эонов. «Вы угадали, Маркиз», — подтвердила сеньора. «Именно об этом нам прежде всего и рассказал дон Антонио. Так же, как, видимо, и вам. И месье Хуртадо, наш любезный спутник, больше, чем кто бы ты ни было обрадовался этому приобретению, ибо оно сулит ему интересную работу. Я представила вам месье Хуртадо как научного сотрудника моего мужа, но у него есть еще и другая специальность. Месье Хуртадо не только делает для нашего музея превосходнейшие чучело всевозможных современных животных, но по окаменелым останкам в высшей степени убедительно восстанавливает облик, давно вымерших существ. «А, вот откуда они, эти волосы до плеч», — подумал я. «Но так ли уж это необходимо?» «Слух же», — я сказал, — «Бог мой, месье Хуртадо, право же все не могло сложиться счастливее. О вашей замечательной деятельности мне много рассказывал профессор. И вдруг такая удача? С первых шагов в этом городе?» Я уже имею честь познакомиться с вами. Что же на все это изволило сказать фрейлин Зузу, глядя куда-то в сторону? А вот что. Какая радость. Советую вам броситься ему на шею. Мы, видно, не идем ни в какое сравнение с господином Хуртадо, если знакомство именно с ним привело вас в столь неумеренный восторг. А между прочим, Маркиз по вашему виду, никак не скажет, что вы интересуетесь наукой. Круг ваших интересов, несомненно, ограничивается балетом и лошадьми». Конечно, на ее речи не следовало обращать внимание но я, тем не менее, ответил. «Лошади? Во-первых, сударыня, наша лошадь очень и очень связана с тапиром Иоцена. Во-вторых, и балет может навести человека на научное размышление». Стоит только вспомнить о первобытном костяке хорошеньких ножек, которые так выделывают всевозможные антраша. Простите мне эту вольность, но вы первые заговорили о балете. А в остальном вы, конечно, вправе видеть во мне вертопраха, человека самых низменных интересов, начисто безразличного ко всему высокому, космосу и трем первотворениям, к всей симпатии этого вам никто запретить не может но только что если вы ошибаетесь теперь зузу вмешалась маман пора объяснить что ты совсем не то хотела сказать но зузу как воды в рот набрала зато польщный господин хорутаду поспешил сгладить ее выступление мадемуазель сказал он любит подразнивать господин маркиз а мы мужчины должны с этим мириться И, конечно, охотно миримся. Меня она тоже вечно дразнит, зовет набивальщиком. Впрочем, я некогда и в самом деле был им Я зарабатывал себе на жизнь тем, что набивал чучело почивших домашних фаворитов, канарей, попугаев и кошек, снабжая их прихорошенькими стеклянными глазками. Впоследствии я перешел на дермопластику от ремесла к искусству и уже не нуждаюсь в мертвых зверях, чтобы порадовать посетителей музея видом мнимо живых созданий. В таком деле, кроме искусных рук, нужно умение наблюдать и внимательно изучать природу. Этого я не отрицаю. И все эти качества в той мере, в какой они у меня имеются, я поставил на службу нашему естественно-историческому музею, Уже целый ряд лет, разумеется, не один, а еще с двумя художниками этого жанра, я работаю для созданной ку институции. Чтобы воссоздавать животных иных времен, я хочу сказать, земной древности, необходимо, разумеется, иметь в наличии точные анатомические отправные данные, на основе которых логически строится общий облик. Поэтому я так и радуюсь, что профессору удалось раздобыть в Париже необходимейшие нам части костяка По ним я дополню все остальные. Это животное было не крупнее лисы и, безусловно, имело по четыре сильно развитых пальца на передних лапах и по три на задних. Хортада даже вспотел от столь долгой речи. Я от души пожелал ему удачи в этом интереснейшем начинании, И высказал сожаление, что не увижу его результатов, так как мой пароход уходит в Буэнос-Айрес уже через неделю. Зато я хочу увидеть как можно больше того, что им уже создано. Профессор Кукук был так великодушен, что предложил сам быть моим экскурсоводом по музею. Вот я и хлопочу, чтобы точнее договориться о дне и часе этой экскурсии. «Договориться мы можем, не сходя с места», — заявил Хуртадо и добавил, что если завтра утром часов в одиннадцать я возьму на себя труд подойти к музею на Руа-да-Прата в двух шагах отсюда, то профессор вместе со своим скромным сотрудником будут уже на месте и он, Хуртадо, почти за честь присоединиться к нашей экскурсии. «Чего же лучше?» Я протянул ему руку в знак того, что считаю дело решенным. Дамы отнеслись к нашему уговору более или менее благожелательно. Синьора улыбнулась нисходительно, Зузу насмешливо. Тем не менее, в последовавшем еще кратком разговоре она опять не обошлась без того, чтобы господин Хуртадо назвал «поддразниванием». Из этого разговора я узнал, что дон Мигель встретил профессора на вокзале, отвез его домой... И от обеда вместе с семейством Ку-Кук вызвался сопровождать дам по магазинам и, наконец, завел их отдохнуть в это кафе, куда они по местному обычаю не могли бы явиться без сопровождающего мужчины. Поговорили мы и о предстоящем мне, кругосветном путешествии, своеобразном подарке родителей своему единственному сыну, которому они, конечно, питают слабость. «Это правильное слово», — вставила Зузу. «Это несомненная слабость. Я вижу, что вы продолжаете воспитывать во мне скромность, мадемуазель». «Тщетный труд», — отпарировала она. Мать наставительно заметила. «Молодой девушке, дитя мое, следует отличать благопристойную сдержанность от ершистости» и все же именно эта ершистость давала мне надежду в один прекрасный день как немало их было в моем распоряжении поцеловать ее обворожительно вздернутые губки сама мадам кукук укрепила меня в этой надежде по всей форме пригласив меня отобедать у них на следующий день хуртаду между тем вслух размышлял на какие же достопримечательности ему следует указать мне принимая во внимание в мое столь ограниченное время. В результате он порекомендовал мне насладиться удивительным видом на город и реку из общественного парка Пассеюда Эстрелия, посмотреть бой быков, который должен состояться в ближайшие дни, сказал несколько слов о монастыре Белям, чуде архитектурного искусства, и о дворце Цинтра. Я, в свою очередь, признался, что больше всего меня влечет в ботанический сад, где, как я слышал, имеется растительность, относящаяся скорее к каменно-угольной эпохе, чем к современной флоре нашей планеты, а именно древовидный папоротник. Я так заинтересован этим растением, что, если не говорить о естественном историческом музее, хочу отправиться первым делом именно в ботанический сад. — Это не более как приятная прогулка, — заметила сеньора, — и даже не дальняя. Самое простое, по ее мнению, будет, если я после осмотра музея приду на Руа-Жуан-де-Кастелюш пообедать в семейном кругу. А потом, независимо от того, захочет Дон Антонио Хосе пойти с нами или не захочет, мы все вместе отправимся на этот ботанический променад. Что ее величаво-любезное предложение было принято с учтивым изъявлением благодарности, говорить не приходится. «Никогда еще я так не радовался завтрашнему дню», — уверял я. После того, как уговор состоялся, все встали с мест. Господин Хуртадо спросил счет и расплатился за себя и за дам. Не только но и мадам Ку-кук и зу на прощание пожали мне руку. «До завтра». «Услышал я еще раз. Даже Зузу -зу сказала, — до завтра, благодаря гостеприимству моей матери», — язвительно добавила она, и затем, потупившись, — «я не люблю действовать по указке, и потому сразу не сказала вам, что вовсе не хотела быть к вам несправедливой». Я так опешил от этого внезапного смягчения ее колкости, что даже назвал ее «заза». «Но, мадемуазель Заза...» Заза? Она прыснула и повернулась ко мне спиной. Мне пришлось кричать ей уже вслед. «Зу-зу! Зу-зу! Извините меня за эту оговорку! Очень вас прошу!» Возвращаясь к себе в гостиницу мимо мавританского вокзала по узенькой Еруа до Прансипе, соединяющий Орочо Авенида де Либердаде, Я все время бронил себя за эту злополучную обмолвку. за за та существовала сама по себе подле своего влюбленного Лулу и не под крылышком горделивой матери и Иберийки, что составляло существенную разницу. Глава седьмая. С Руа Аугуста до Лиссабонского музея сен сей жат что на Руа до Прата и в самом деле рукой подать. Фасад музея невзрачен, ни колонн, ни широкой торжественной лестницы. Входишь и, еще не пройдя турникета, возле которого за столиком с кипами фотографий и открыток сидит кассир, оказываешься в зале, поражающем своей огромностью, где тебя обступают волнующие картины природы. Там, например, посередине устроен напоминающий сцену по мост, весь заросший травой, позади которого темнеет лесная чаща, частично нарисованная и частично воссозданная из настоящих стволов и листвы. Перед ней, условно только что вышедший оттуда, стоял на стройных близко поставленных ногах белый олень в царственном уборе своих широко разветвленных рогов. Полные достоинства и в то же время пугливые чувкости Он глядел на входящего блестящими, спокойными, но внимательными глазами, повернув вперед отверстие настороженных ушей. Верхний свет в зале падал прямо на лужайку и на трепетную фигуру этого существа, осторожного и гордого. Казалось, стоит сделать еще шаг, и он одним прыжком исчезнет в лесной чаще. Робость этого одинокого создания там, наверху, заставила оробить и меня. Я стоял, не смея двинуться с места, и даже не сразу заметил сеньора Хуртадо, который, заложив руки за спину, дожидался меня возле помоста. Он двинулся мне навстречу, сделал знак кассиру, что я прохожу безвозмездно, и со словами дружеского приветствия повернул передо мной турникет. — Вас, господин маркиз как я вижу, поразила встреча с нашим белым оленем? вполне понятно отличный экземпляр нет нет не я поставил его на ноги это сделано другим еще до моего знакомства с музеем господин профессор ждет вас разрешите мне но ему пришлось улыбаясь подождайте еще минуту другую ибо я ринулся к дивной фигуре оленя чтобы хорошенько рассмотреть его вблизи благо на самом деле он не мог обратиться в бегство это не чубарый олень — пояснил Хуртадо. — А олень, принадлежащий классу благородных рыжих оленей, среди которых иногда встречаются и белые. Впрочем, я, вероятно, рассказываю знатоку то, что ему давно известно. Вы, Маркис, ведь надо полагать, охотник. Только от случая к случаю и по обязанности. Но здесь мне право же, и на ум не идет охота. Я, кажется, не мог бы выстрелить по такому зверю. Он какой-то... — Легендарный? — Вместе с тем, надеюсь, что я не ошибаюсь, сеньор Куртадо. Олень ведь просто жвачное животное. — Разумеется, господин Маркиз. — Так же, как его родичи. Северный олень и... — И корова. Ведь это даже заметно. Легендарное существо, между тем это заметно. Он белый в виде исключения, и ветвистые рога делают его похожим на царя лесов. Его бег — воплощенная грация но туловище выдает его семейную принадлежность, против которой, впрочем, не приходится возражать. Если попристальнее вглядеться в его туловище и круп, невольно думаешь о лошади, но лошадь, она нервынее, хотя, как известно, и происходит от топира. Вообще же олень представляется мне коронованной коровой. Вы критический наблюдатели господин Маркес. Критический? Нет, нет, нисколько. У меня только есть известное чутьё к формам и характерам жизни, природы, вот и всё. Я их чувствую, интересуюсь ими. У жвачных животных, насколько я знаю, удивительнейший желудок. В нём несколько отделений, и из одного такого отделения они выбрасывают уже съеденную пищу обратно в пасть. И вот лежат себе и с наслаждением вновь и вновь пережёвывают эти душистые комки. Вы, может быть, скажете, что негоже носить корону лесного царя тому, в ком укоренилась столь скверная семейная привычка. Но есть чту природу во всех ее проявлениях, и мне ничего не стоит мысленно перевоплотиться в жвачное животное. В конце концов, существует же всесимпатия». Без сомнения, согласился оторопевший Хуртадо, Он был несколько смущен моей высокопарной манерой выражаться, как будто можно в другой манере говорить о том, что подразумевается под всей симпатией. Но так как от смущения у него сделался вид унылый и поникший, то я поспешил ему напомнить о хозяине дома. — Вы правы, Маркиз, а я не смею вас здесь дольше удерживать. Прошу налево. Слева по коридору находился кабинет ку -кука. Он поднялся от письменного стола при нашем появлении, снял очки для работы со своих звездных глаз, и мне почудилось, будто я вижу эти глаза во сне. Приветствуя меня наисердечнейшим образом, он выразил удовольствие по поводу того, что случай уже свел меня с его женой и дочерью, а также по поводу состоявшегося между мной и ими уговора о сегодняшней встрече. Несколько минут мы просидели за его столом, покуда он меня расспрашивал, где я остановился и каковы мои первые впечатления от Лиссабона. Затем он предложил. «Не приступить ли нам к осмотру, Маркиз?» Так мы и сделали. В большом зале перед оленем теперь стояли школьники, десятилетние ребята. Учитель рассказывал им об этом животном они с одинаковым почтением глядели то на олени то на своего наставника а затем их повели вокруг зала где вдоль стен стояли стеклянные ящики с коллекциями бабочек и насекомых мы около этих коллекций не остановились и прошли направо в анфиладу комнат самой различной величины где можно было получить полное даже чрезмерное удовлетворение вычитание природы во всех ее проявлениях, которым я хвалился. Так плотно эти помещения были набиты созданиями, когда-либо вышедшими из ее лона, являя проникнутому симпатией взору всё от самых жалких, робких попыток, до гармонически развитого и в своем роде совершенного. За стеклом был воссоздан кусок морского дна, где кишела первобытная органическая жизнь, еще растительная и временами принимавшая непристойные формы. А рядом хранились поперечные разрезы раковины из самых нижних слоев земли, со следами сгнивших миллионы лет назад безголовых моллюсков, которым они служили защитой. Глядя на скрупулезную обработку внутренности этих раковин, Оставалось только удивляться, до чего же искусно была природа уже в те доисторические времена. Нам встречались отдельные посетители. Они приобрели по общедоступной цене входные билеты и теперь бродили без всякого руководства, довольствуясь пояснительными надписями на португальском языке, которыми были снабжены экспонаты. Скромное положение в обществе не давало им права на особое внимание. Они с любопытством оглядывались на нашу маленькую группу, видимо, принимая меня за иностранного принца, которого с почетом встречает дирекция музея. Не стану отрицать, что мне это было приятно. к тому же я остро ощущал неизъяснимую прелесть контраста между моей изысканной элегантностью и чудовищной первобытностью окаменелых экспериментов природы с которыми я успел уже познакомиться. Всех этих древнейших раков, головоногих, плеченогих, баснословно древних губок и морских звезд. Больше всего волновало мое воображение мысль, что эти первые попытки во всех своих даже самых абсурдных проявлениях, не лишенные собственного достоинства и самоцелия, были, так сказать, предварительными экспериментами для создания меня, то есть человека. И это определило ту сдержанно подтянутую осанку, с которой я представлялся голокожим, остромордом морским ящером. Модель одной такой твари длиною в пять метров плавала в стеклянном бассейне. Этот голубчик, в натуре нередко превосходивший длину модели, был присмыкающимся, но с рыбьим телом и несколько напоминал дельфина хотя последний и принадлежит классу млекопитающих. И вот это существо, валандывающееся между двух классов, таращило на меня глаза, тогда как мои глаза, хотя профессор Ку-кук продолжал говорить о нем уже, устремлялись в два следующих помещения, где, пересекая их, выселась за бархатными поручнями гигантская фигура динозавра в натуральную величину. Музеи и выставки, как правило, слишком много предлагают нашему вниманию. Тогда как тихое, углубленное созерцание какого-нибудь одного из этого великого множества выставленных предметов куда больше говорило бы уму и сердцу. а Вот и получается, что едва подойдешь к одному экспонату, как твой взор уже находит следующий и твое внимание рассредоточивается, и так, в продолжении всего осмотра. Впрочем, все это я говорю на основании однократного опыта, ибо впоследствии мне уже не доводилось посещать столь поучительные заведения. Что касается непомерного существа, досадливого, отвергнутого и столь тщательно восстановленного здесь на основании раскопанных останков, то в этом здании, собственно, не имелось ни одного зала, подходящего ему по размерам, ибо в нем, прости его господи, было сорок метров длины. И хотя динозавру отвели два разделенных аркой помещения, но он уместился в них лишь благодаря тому, что все его члены были отличные и умело распределены по обоим залам. В одном мы прошли мимо изогнувшегося гигантского голокожего хвоста задних ног и небольшой части пузатого туловища. В следующем, возле передней части этого животного, был водружен древесный ствол или, может быть, каменный столб, на который бедняга, слегка приподнявшись небес чудовищной грации, опирался одной ногой, а его нескончаемая шея с малюсенькой головкой в печальном раздумье, если можно раздумывать воробьиным мозгом, склонялась к этой ноге. Я был потрясен видом динозавра и мысленно говорил ему, не огорчайся. Конечно, ты был отвергнут природой, так сказать, скинут со счетов. Но, вот видишь, мы тебя восстановили, мы еще думаем о тебе. Но даже на этом прославленнейшем экспонате музея мое внимание не могло целиком сосредоточиться так как его отвлекали другие, в высшей степени, интересные предметы. Подвешенный к потолку парил воздушно в воздушном пространству летающий ящер, распростав свои кожаные крылья, а рядом, казалось, летела только что вышедшая из присмыкающихся доисторическая птица с хвостом и когтистыми крыльями. Были тут и не живородящие, но... И кладущие млекопитающие тупорылые гиганты муравьеды, которых природа предусмотрительно оснастила панцирем из толстых костяных щитков на спине и боках. Но не обделила она и алчного их пожирателя соблизубовый тигр, одав ему такие могучие челюсти и клыки, что с хрустом раскусывая костяной панцирь, он мог вырывать у муравьеда огромные куски его, надо думать, Привкусного мяса. Чем больше и защищеннее делался строптивый хозяин, тем мощнее развивались челюсти и зубы гостя, который в предвкушении трапезы вскакивал ему на спину. Но когда, наконец, рассказывал Ку-кук, климаты растительность сыграли залую шутку с гигантским муравьедом, и он уже больше не находил скромного своего пропитания, то в не менее тяжелом положении оказался и саблезубый тигр после столь долгого яростного соревнования он заодно со своими челюстями и сокрушительными клыками захерл и окончил земное существование он делал все чтобы не отстать от быстрого роста муравьеда и не утратить способности бойко разгрызать его панцирь. тот же со своей стороны Никогда не стал бы так огромен и не заковался бы в столь толстую броню, не будь охотников полакомиться его мясом. Но если природа хотела защитить его этим все более непробиваемым панцирем, то зачем она непрестанно укрепляла челюсти и клыки его врага? Значит, она стояла из за того, и за другого. Или, вернее, ни за того, ни за другого. А только подшучивала над обоями и доведя своих детищ до предела их возможностей, взяла да и покинула их в беде. Что, собственно, думает природа? Да ровно ничего. И человеку нечего не раздумывать, ему остается только девиться ее деятельному равнодушию и при этом направо и налево дарить свои чувства, когда она в качестве почетного гостя бродит среди бесконечно разнообразных ее созданий модели которой, сработанные руками господина Хуртадо, наполняют музей профессора Кукука. А мне были представлены мохнатый мамонт с загнутыми клыками, уже более несуществующий, и носорог, закутанный в толстую склачатую кожу, который еще существует, хотя это и кажется невероятным. Светвее склонялись и смотрели на меня неправдоподобно большими блестящими глазами, обезьяны и ночная обезьянка которая навеки осталась в моем сердце такие не говоря уж о глазах у них были прелестные ручонки разумеется унаследовавшие свой костяк от древнейших сухопутных животных или мур с глазами как плошки с тонкими длинными пальчиками которые он сжимал на груди и необыкновенно разросшимися в ширину плоскими пальцами на задних конечностях Природа, казалось, хотела рассмешить нас этими пальцами, но я воздержался даже от улыбки, глядя на них, ибо слишком уж очевидно все это восходило ко мне, хотя и в замаскированном, жалостно-карикатурном виде. Но разве я в силах воздать хвалу всем зверям, показанным в музее птицам, вьющим гнездо цаплем сумрачным совам, тонконогим фламинго, Грифом и попугаем, или крокодилу, тюленем, саламандром и бородавчатым жабам. Одним словом, всему ползающему и летающему. Никогда мне не забыть одной лисички с лукавой мордочкой. И всех их — лису, рысь, ленивца и росомаку, даже ягуара на дереве, косившегося на меня зелеными лживыми глазами. Ягуара! чья пасть свидетельствовала о том, что ему назначена кровавая, лютая роль. Всех мне хотелось ласково погладить по голове, что я и делал время от времени, хотя трогать экспонаты руками запрещалось. Но я-то могу позволить себе такую свободу. Мои спутники не без удовольствия смотрели, как я подал руку медведю, вставшему на дыбы, и ободряюще похлопал по плечу шимпанзе. «Ну, а человек, — сказал я, — господин профессор, вы же сулили мне человека, и где он?» «В подвале? — отвечал кукук кук -ук. «Если вы все уже достаточно рассмотрели здесь, то давайте спустимся к нему?» «Вы, наверное, хотели сказать, поднимемся?» — сострил я. Подвал освещался искусственным светом. Там, где мы проходили, в стенах за стеклом были устроены маленькие театры пластические сцены в натуральную величину из ранней поры человечества, и перед каждой из них мы останавливались, выслушивая комментарии хозяина дома. Иногда же, по моему настоянию, возвращались к уже пройденной, даже если мы раньше долго простояли перед ней. Благосклонный читатель, вероятно, помнит, как я в юности рылся в портретах предков, стремясь разыскать истоки своей незаурядно благообразной внешности, обнаружить первые намеки на меня самого. изначальное укрепившись, всегда возвращается в жизни, я целиком погрузился в созерцание, как вдруг с бьющимся сердцем почувствовал, что мой пытливый взгляд наткнулся на нечто, целящиеся в меня из бесконечной туманной дали. Боже милостивый, кто же это там такие, маленькие, волосатые, испуганно сбились в кучу и, видно, обсуждают на и воркующем про языке, как им быть, как перебиться на этой земле, заполненные более сильными, лучше вооруженными существами. Что же, в ту пору уже произошло отделение человека от животного или еще нет? Произошло, произошло, без всякого сомнения. За это говорили боязливая отчужденность и беспомощность волосатых человечков в чуждом мире, для которого они не были снабжены ни рогами, ни челюстями, разрывающими мясо, ни клыками, ни, наконец, костяными панцирями или железными крышковатыми клювами». И все же, по твердому моему убеждению, они уже знали и, присев на корточки потихоньку говорили друг другу, что созданы из более благородного материала, нежели все остальные. Перед нами открылась обширная пещера. В ней высекали огонь неандертальцы, коренастые люди с тяжелыми затылками, но уже безусловно люди. Хотел бы я посмотреть как великолепнейший из лесных королей сумел бы высечь огонь. Королевской осанки для этого мало. Тут должно примешаться что-то еще. Особенно тяжелым, срезанным затылком отличался старшина клана с лицом, с заросшим волосами и сутулой спиной. Одно колено у него было ободрано до крови, руки непомерно длинны по его росту. Одна из них держала за рога оленя, которого он убил и только что втащил в пещеру. Все они были короткоши, длиннорукие и уж очень не стройные. Эти люди у огня. Мальчик, почтительно взиравший на кормильца и добычика, женщина, вышедшая из глубины пещеры с младенцем, который сосал ее грудь. Но вот что интересно... Младенец выглядел совершенно так же, как выглядят грудные младенцы в наши дни. Вполне современный ребенок и значительно превышающий уровень, достигнутый взрослыми, но, подрастая он, видимо, должен был спуститься до них. Я все смотрел и смотрел на неандертальцев, а потом никак и не мог оторваться от чудака, который много сотен тысячелетий назад, скорчившись, пустой пещере с непостижимым усердием, покрывал ее стены изображениями буйволов, газелей и прочего зверя, а также людей на него охотящихся. Его собратья верно и вправду охотились, а он сидел здесь, писал на стене цветными соками, и его испачканная левая рука, которую он во время работы опирался о скалу, оставила на ней множество отпечатков мелькавших среди изображений. Долго смотрел я на него, и когда мы уже двинулись дальше, меня потянуло обратно к усердному чудаку. «Да у нас есть еще один такой», — сказал ку, ку «Тот режет по камню, по мере своих сил, все, что ему мерещится». И правда, склоненный над камнем и настойчиво режущий по нему, он тоже был очень трогателен. Но боевым отважным был тот, кто за стеклом театрика с собаками и копьем наступал на дикого кабана, в свою очередь изготовившегося к бою по-животному яростно, но, разумеется, и боязливо. Два пса, курьезные, ныне уже не встречающиеся породы, профессор Кукук назвал их болотными шпицами, которых приручил человек эпохи свайных построек, клыками уже валялись в траве. Но кабану приходилось иметь дело со многими. Меж тем, как их господин целясь уже поднял копье, и так как исход схватки не подлежал сомнению, то мы пошли дальше, предоставив кабана его злосчастной судьбе. Теперь нам открылся прекрасный приморский ландшафт, среди которого рыбаки занимались своим но хитроумным ремеслом льняными сетями вытаскивали из моря богатый улов. Но уже чуть поодали все выглядело совсем по-иному, чем виденные нами доселе. Значительнее, знаменательнее, нежели у неандертальцев, у охотника за дикими кабанами, у рыбаков, выбирающих сети, и даже у летивых чудаков. Множество каменных столбов выстроилось на берегу моря, Они вздымались вверх, словно колонны огромного зала, ничем не накрытого, с небом вместо крыши. За ними простиралась равнина, и на краю света вставало багряное, пылающее солнце. В этом открытом зале стоял мужчина могучего сложения и, воздев руки, протягивал солнцу охапку цветов. «Где такое видано?» Этот человек был не старик, не мальчик, а мужчина в расцвете сил. И то, что он был зрел и силен, сообщало его действию особую, проникновенную нежность. Он и те, что жили вокруг него и по каким-то им одним ведомым причинам именно его избрали отправлять это таинство, и еще не умели строить и накрывать строение крышей. Они умели только, громоздя камень на камень, складывать столбы на куске земли, где вершил таинство могучий человек. Немудренные эти столбы не могли дать повода к высокомерию. Лиси или барсучи норы, не говоря уже о гнезде птицы, свидетельствуют о большем хитроумии и мастерстве. Но они служили только определенной цели быть пристанищем местом для выведения потомства. Пространство, уставленное столбами, не служило ни пристанищем, ни местом для выведения потомства. По замыслу, оно было выше и не предназначенное для житейского потребления, поднималось до высот благородной потребности, а это значило, что в природе появился кто-то, кому пришла мысль с любовью преподнести охапку цветов восходящему солнцу. Голова моя горела, словно в жару, от напряженного вглядывания во все, что стояло вокруг, предъявляя одинаковые права на мое любвеобильное сердце. Потом я услышал, как профессор сказал, что мы все уже осмотрели, и пора подниматься наверх. А потом еще и на гору на де кастильюш где дамы Ку-кук уже ждут нас к завтраку. «Право, можно было позабыть обо всем на свете за этим осмотром», — сказал я, хотя ни на минуту ни о чем не забывал, и, напротив, считал, что ухождение по музею — лишь подготовка к вторичному свиданию с матерью и дочерью, так же, как разговор с профессором Кукуком в вагоне-ресторане был подготовкой к осмотру музея. «Господин профессор», — сказал я, пытаясь произнести нечто вроде заключительной речи, За свою сравнительно короткую жизнь я видел не так уж много музеев. Но что ваш музей один из самых захватывающе интересных, для меня не подлежит сомнению. Страна и город обязаны вам благодарностью за то, что вы создали его. Я за ваше личное руководство осмотром. Благодарю и вас от всего сердца, господин Хуртадо. Но кто бы еще мог так замечательно восстановить этого беднягу динозавра или вкусного гиганта муравьеда но как ни прискорбы мне уходить отсюда а все таки мы не имеем права заставлять сеньору кук кук и мадемуазельлю зузу нас дожидаться мать и дочь это предмет достойные размышления брат и сестра конечно тоже обаятельное сочетание но мать и дочь я говорю это открыто Хотя рискую показаться уж слишком восторженным. Мать и дочь – самое обаятельное двуединство на нашей планете. Глава восьмая